Глава д е в я т н а д ц а т а Старый знакомый. «Рена, ты уверена?» — спросила Варна, глядя, как я кружусь перед зеркалом в платье простой горожанки. «Вы очень рискуете. Мне всё равно», — ответила с широкой улыбкой. «Я хочу встретиться с ним. И если это единственный шанс, то я готова». «Ладно». Подруга явно нервничала. «Неудивительно, ведь именно ей придётся прикрывать моё отсутствие. Не забудь про амулет и веди себя проще». Я рассеянно кивнула и посмотрела на часы. Семь утра. Пора. В это время в доме не спала только прислуга. Но все работники особняка сейчас были заняты своими делами. Моя охрана вообще давно расслабилась и уж точно не ожидала, что их подопечная может сбежать. Убедившись, что в саду никого нет, я сжала на ш е е артефакт левитации, который Варна передала мне вчера вместе с письмом от Мара, перелезла через перила балкона и, закрыв глаза, прыгнула вниз. Полет оказался быстрым, но довольно плавным, а у самой земли я ненадолго зависла и опустилась на нее уже медленно и плавно. Дальше был быстрый забег до заветной калитки и долгожданная свобода. Правда, оказавшись за высоким забором, я даже немного растерялась. Честно говоря, давно не выходила никуда одна, успела забыть, каково это. С наслаждением вздохнула полные груди и широко улыбнулась этому неповторимому ощущению окрыленности. Осмотревшись по сторонам, быстрым шагом направилась к лесу. Из письма Анмара я знала, что там есть тропинка, в конце которой он будет меня ждать. Поэтому мчалась вперед, не обращая внимания на острые камни, ни на лужи от прошедшего вчера дождя, ни на утреннюю прохладу. А когда увидела впереди его, то едва сдержалась, чтобы не броситься ему на шею. Мар тоже был одет непривычно. Легкие, с в е т л ы е брюки и рубашку без рукавов. А смотрящих на меня колдовских глазах сияли восхищение и радость. Он пошел на встречу, но когда между нами осталось всего пара шагов, мы оба остановились, словно не решаясь их преодолеть. «Анмар?» Начала я, но просто не нашла, что еще сказать. Меня переполняли эмоции. Я неделю мечтала об этой встрече, не спала половину ночи и до сих пор не могла поверить, что мы смогли встретиться, несмотря на уйму препятствий. «Мия?» Он несмело протянул мне раскрытую ладонь. Смотрел теперь сомнением и будто давал мне шанс опомниться. Уйти. Вернуться в особняк. Но я приняла его руку. Это первое касание стало для нас обоих срабатывающим спусковым механизмом. Я крепко сжала пальцы Мара, он шагнул вперед, обвил мою талию, скользнул ладони вверх по спине. А я уже гладила его плечи, не в силах остановиться. Мне так хотелось быть ближе. Я так безумно соскучилась. Наши губы встретились, и весь окружающий мир перестал существовать. Пропал лес, город, да и весь остров. Остались только мы вдвоем, полностью поглощенные друг другом. Мар целовал меня нежно. Он пытался сдерживаться, но я не хотела его сдержанности. Мне нужен был он, весь такой, какой есть. Я скучал. Прошептал мой принц, отстранившись совсем немного, чтобы посмотреть мне в глаза. И я безумно призналась ему. Отец, это он запретил. Теперь уже знаю. Вздохнула Анмар, продолжая меня обнимать. «Но сегодня мы вместе. У нас впереди целый день. И я очень хочу, чтобы он запомнился тебе. Давай не будем о плохом». «Конечно». Я снова потянулась к его губам. «Только о хорошем». Что-то грохнуло, меня тряхнуло, и я мигом вылетела из сна в реальность. «Спи, спи, все хорошо». Проговорился тот же голос Мара. Он чуть сильнее прижал меня к себе и мягко вернул мою голову на свое плечо. Ничего не случилось. Мы на камень налетели. о т д ы х а я Рен. Под щекой чувствовалась грубая ткань кителя Анмара, нос уловил его особенный приятный запах. Крылатый обнимал меня за плечи, успокаивающе поглаживая, и мое сознание окутало ощущение приятного спокойствия. Камень так камень. Главное, что Мар рядом. Со мной. Живой, не вредимый. На этой странной мысли я снова уснула. Теперь сон стал похож на обрывки неизвестного прошлого. То я стояла на палубе небольшого парусника, нежесть в родных объятиях Амара. То я бежала вместе с ним по песчаному пляжу, подвязав длинную юбку на поясе. И меня явно не беспокоили какие-то там приличия. То брела по деревенской ярмарке, Амара вдруг подхватила меня на руки и кружил, кружил. Таких эпизодов было бесчисленное множество. Я просто не успевала погрузиться в один, как тут же оказывалась в другом. Но в каждом из этих обрывков видений я чувствовала себя безумно счастливой, а еще влюбленной до умопомрачения. Уже находясь на грани сна и яви, я увидела еще один фрагмент. Мар летел, держа меня на руках, а его белоснежные крылья в лучах заката отливали золотом. И это видение поразило меня настолько, что я мигом вынырнула из сна. Но дело было не в захватывающих эмоциях от полета, которые я умудрилась испытать, а в цвете крыльев Анмара. Ведь действительности они имели совсем другой цвет. И что это может значить?